63. Ладо очнулся в дежурке на скамье напротив с железным столом Пиля сосредоточенно что-то писал в открытом деле. Два сотрудника негромко совещались возле окошка с дежурным, похожим на насатого тапира. Увидев, что Ладо очнулся, Пиля бросил ручку и укоризненно покачал головой. "Ты где я?" пробормотал Ладо. "Где? Разве не видишь, в милиции где ещё?" «Двоих укокошил и удивляется». Ладо пошевелился. «Тело ломило, хотя он не помнит, чтобы его били». «Нет, его не били. Комната, лица, дым, трещины на стенах». Апилия закрыл папку. «Сегодня он по просьбе майора согласился на последнее дежурство. И вот на тебе! Такое!» Место убийств не относилось к его округу. Но в Вакийской милиции не могли принять преступника. «Да». Там уже четвертый час нет света, работать невозможно, поэтому послали сюда. Пилия был удивлен, увидев ладо, которого сотрудники втащили волоком и усадили на скамью. Поручив Тапиру присматривать за ним, Пилия выехал на место преступления, где его удивление возросло, когда он увидел трупы бати и женщины в черном. Бати он узнал, хотя видел всего раз на допросе. Наскоро составив протокол осмотра и назначив свидетелем половини двора, явиться завтра в участок, он разрешил забрать убитых, а комнату опечатал и вернулся в милицию. Майор, как назло, не было куда-то исчез. Пиля позвонил ему домой и попросил жену передать, что в отделении ЧП его срочно ждут. Если бы Боров не выпустил батю, тот остался бы жив, думал он, насаживая лист на железные ушки дела. Владо сидел молча, без сил и мыслей. На столе стояла склянка с нашитырём, который всегда под рукой у дежурного. "Почему ты это сделал?" спросил Пиля, загнав лист на место. "Вы же знаете, из-за наны. Не хотел убивать, хотел в ногу наказать". "Да, наказал. Только кого? А тётку за что? Если его хотел наказать, вывез бы куда-нибудь, побил. У меня нет машины. А тётку не хотел". Рука дёрнулась. «Ты который раз в жизни стрелял?» «Третий или четвертый?» «Вот и видно», — кивнул Пилия. Он ту же, когда начинал, чуть не уложил людей при первом задержании, когда не удержал автомата и дуло повело веером. Странно, что судьба третий раз за неделю сводит с этим парнем. Что бы это значило? Вдруг его осенило, что Ладо мстил не только за свою любовницу, но и за будущую жену Маки. Странный такой треугольный водоворот». В любом случае маке будет приятно, что месть совершена, но два трупа у всех на глазах. Откуда оружие? Что? Вытащив из бумажного мешка бульдог, Пиля стала осматривать его. А, да тут прямо написано: от работников завода 20 ноября 1980. Другого одного. Ты кто вообще по профессии? Откладывая револьвер, спросил Пиля: "Журналист?" «Понятно. Надо было такие дела другим поручать. Это тебе не на машинке стукать». «Нет, я сам должен был». «А если бы батя сидел...» «Ну, если бы сидел...» «Вот то-то и оно». Пиле чем-то нравился Ладо. Явно не преступник, запутан по глупости, по ревности. Да и он, Пиле, никому бы не простил такое. «Колешься?» «Так. Кто не колется? Давно не делал...» Отмахнулся Ладо. Ему нечего скрывать. Он был в какой-то тягучей, снулой дрёме и больше всего хотел отключиться, ничего не видеть и не слышать. В пустой голове таскливая тёмная тяжесть, закрывшая жизнь. За два трупа дадут много, много. Он не выдержит. Что со мной дальше? Воспалённо уставился он на пилью. Тот не спешил с ответом, переложил бумаги в деле, просмотрел что-то. Кто-нибудь был в комнате при выстрелах? Нет, потом прибежали. Они на другом балконе в нарды играли. Это хорошо. Пиля взял с полки диктофон. Как всё случилось? Говори подробно и включил, чтобы не возиться с писаниной. Ладо медленно с запинками, ничего не утаивая, начал рассказывать. Пиля слушал, иногда задавал вопросы. Был ранее знаком с убитыми. В каких отношениях состоял с Надаром Баташвили? Были ли раньше конфликты? Испытывали ли я боюдную неприязнь? Нет, ничего раньше не было. Ни отношений, ни конфликтов, ни неприязни. 5 раз виделись, никаких контактов. Тётку вообще видел в первый раз. Пилли, вдруг захотелось помочь этому журналисту. Он по-мужски хорошо понимал его и сам бы этого батя, но вот тётка два трупа. По неосторожности дуплет, дело разбазарено, куча свидетелей. По неосторожности, конечно, меньше дадут. Но всё равно лет 5 светит. И сколько? Ну, если статья 104 по неосторожности, я не о том. Сколько надо, чтобы дело вообще закрыть? Пиле усмехнулся. Вот и о чём. Вряд ли у тебя хватит. Знаешь, сегодня моё последнее дежурство. Я ухожу с этой работы и помог бы тебе, но два трупа, кодло свидетелей. Ладо обречённо вздохнул, понимая, если только не осторожность скажем, брал у него пушку для своих целей, а при передаче выстрелила дуплетом. Конечно, тут заключение баллистов нужно, лаборатории, следственный эксперимент, то всё. Да и какой дуплет в револьвере? Не знаю. Надо с начальником поговорить, он мастер на все руки, он будет вести твоё дело. Ладосник стал зевать и тереть глаза. Тёмная пелена отрезала его от жизни, только бы дали поспать чуть-чуть. Пиля присмотрелся. Э-э «Да ты еще от шока не отошел, не в себе!» и спросил у топироносного лейтенанта, какая камера свободна. «Угловая. Утром оттуда, блядь, увезли!» ответил тот из-за стеклянного окошка, зевая во всю пасть. «А получше нет?» «Нет, все заняты», ответил тот, включая радио. «Дать тебе полтинник, так сразу найдешь», усмехнулся Пилия. Тут раздались звуки глохнущего мотора, и в дежурке появился майор. Ботинки в пыли, на форменных брюках темные пятна, небритые щеки с редкой рыжей щетинкой, даже как-то осунулся. «В чем дело?» — недовольно рявкнул он. «Вот», — указал Пилия на ладо, — «убил на хате твоего любимого бати и его тетку». Майор от удивления чуть не сел мимо стула. «Бати? Эту милую даму в черном?» «Которая принесла ему пятьдесят тысяч долларов в подарочной бумаге с зайчиками». А почему он здесь, а не в акийском отделе? Там света нет, авария, вырубилось всё. Сюда привезли. Как же это он? Впрочем, за что не спрашиваю. Сам этого грязного подонка придушить хотел, но тётку по неосторожности. Майор цепко огляделся, пожевал губами, внимательно о чём-то подумал, поворошил мешок, нащупал оружие и приказал: "Знаешь что? Давай ко мне". Пиля взял со стола папку, майор мешок с вещдоками, и они втроём отправились по пустым прокуренным коридорам. Ладо было всё равно. Он еле волочил ноги и хотел только, чтобы его оставили в покое. Пиля, по пути вполголоса говорил майору: "Жалко его. Я его хорошо знаю, с хорошей семьёй журналист, третий раз в жизни стрелял. Неосторожность. Два трупа", отвечал майор, открывая кабинет. Но там они были втроём. Он убитый. Тут всё записано. Положил Пиле на стол диктофон. Отпустите меня. Мне плохо, меня тошнит. Я лучше в камере посижу, рухнув на стул, попросил Ладо. Майор откупорил бутылку боржома. Да на, выпей, насидишься ещё. А я, кстати, только и жду, где идти, сказал он Пиле, и по его глазам можно было понять, что майор в хорошем настроении, но не всё сразу. Сперва с этим закончим. кивнул он на ладо. Пиля устроился на стуле у окна. С чем майор вернулся из Мигрели? Быстро работает Боров. Из-за тебя, между прочим, он сейчас здесь сидит, указывая Пиле папкой на ладо. Если бы ты батя не отпустил, майор поднял ладони и хидно скривился. Скажи ещё, что Кеннеди тоже из-за меня убили. Будь братом, не смеши. Этот джигар за свою бабу мстил. Примечание: Крепкий, дерзкий, сильный парень, табелиски жаргон. Конец примечания. А ты бы что? Так оставил, если бы твою жену кто-нибудь узнасиловал? Ну и он своё сделал, только глупо и грязно сделал. Правильно я говорю. Народный мститель. Ладо помолчал, без интереса рассматривая пыльные ботинки майора. Тот вытянул скрещенные ноги в проём стола. Я бы помог ему. Жаль парня пропадёт в зоне. Ты же видишь, он не преступник, прямо сказал Пиле. «Да уж, вижу. Пропадет. Губы пухлые, задница толстенькая». Скептически уставился майор на ладо, у которого от этих слов потемнело в глазах. Потом спросил у Пили. «А ты что думаешь?» «По неосторожности, что еще?» «Неумышленное причинение смерти. Статья 104-я». «Два выстрела в живот и в лоб. По неосторожности!» Скептически посмотрел майор. «Эх, молодняк, всему учить вас!» «За неосторожность, кстати, срок дают». «А за что не дают?» «Сам подумай». «Не знаешь? Учиться надо, дорогой мой юноша, кодекс на ночь читать. Как слепой Павлик, как его, Корягин. Возьми там на полке, открой, на статье «Вынужденная самооборона».» Пили усмехнулся. «Что же, эта тетка на него нападала?» «Нет, зачем тетка? Бати...» Он пришёл к бате разбираться. Батя достал пистолет, хотел в него выстрелить. Он в процессе самообороны повернул пистолет в сторону нападавшего, самопроизвольно два выстрела. "Сам острел. Есть ещё патроны". Вытащил маё из мешка бульдог, проверил барабан, увидел гравировку, прочёл: "Это кого же оружие? Кто у нас на цементном заводе работал? Говори, всё равно узнаем", прикрикнул он на ладо. "Это друг Серго". А должил его отца. Вы у него машину забрали. А, Райкомовец, вспомнил Пиле, а майор добавил. Это того лысача, который нам дяде в мехос дал. Как ниплох был ладно, но эти слова отпечатались в памяти. Значит, Серго кого-то сдал и остался на свободе. Почему-то после этой мысли он стал оживать. Сдавать ему некого, но вот деньги они, может быть, возьмут. Денег, конечно, нет, но есть бабушкина квартира. А майор в превосходном настроении в деталях быстренько обрисовал необходимую схему допроса, из которой следовало сцепление трагических случайностей и обстоятельств. Ладо хотел выяснить с батей отношения. Тот достал пистолет, чтобы убить, пистолет при самозащите был повернут в сторону нападавшего, по неосторожности грохнули два самопроизвольных шальных выстрела. Точка. Конец фильма. Финита. Амба. Хэндехох. С хорошим адвокатом, подмазанным судьёй и красивой экспертизой может и без срока выскочить, заключил майор, вытаскивая из мешка кнопочный нож. А это ещё что у него было? Не надо, сказал майор и спрятал нож в карман кителя. Так что, думай, можно и без срока вылезти, повторил он. Правда? не поверил Ладо. Это же спасение, жизнь, но судья, красивая экспертиза, адвокат, сколько «Я никого не знаю, у меня ничего нет. Надо продать квартиру». На это майор рассеянно заметил. «Можно обойтись минимумом. Обо всем поговорим потом. Завтра, когда ты придешь в себя. Пока будешь в одиночке. Есть еще вопросы?» Ладо попросил позвонить. Майор кивнул на телефон, и Ладо набрал номер Наны. «Нана, я его убил. Случайно. Ты не должна больше бояться. Да, так получилось. Я в милиции. Я люблю тебя». Всегда буду любить. Майор Епиле строго и серьёзно даже угрюмо слушали его. Они понимали его и сами сделали бы то же самое, но по-другому, конечно. Но ну, а он, желторот, и попался. Пришёл бы ко мне, я бы этого батя отделал за милую душу. Хотел подумать Пиле, но вовремя остановился. Он никого больше не будет отделавать. Хватит, нельзя так думать о покойнике. А майор снова вспоминал элегантную женщину в чёрном. тетку-бате, что принесла пятьдесят тысяч долларов, завернутых в бумагу для новогодних подарков, с зайчиками и снежинками. «Благодарствуйте», — сказала и ушла, хотя он хотел пригласить ее в ресторан, потому что любил разных женщин, ибо у женщин возраста нет, а есть дряблая кожа, вислые ляжки, складчатый живот и кривые от времени пальцы, но если на это суметь не обращать внимания, все будет в порядке». Ладо положил трубку. После слов майора чёрная пелена чуть сдвинулась, что-то живое зашевелилось в проёме. Он был почти спокоен, когда тапирообразный лейтенант, бухая сапогами в гулком коридоре, увёл его в подвал. И нам пора. Пошли, сказал майор, пряча мешок с револьвером в сейф. Куда? Я на службе забыл последнее дежурство. Пошли, пошли. Хотя нет, подожди. Этот Ладо последний из того списка. Какого? Ну что, кукусик дал? Не знаю, Пиля и думать забыл об этом ничтожном списке. Майор вытащил из сейфа заляпанную бумажку. "Что это?" с некоторым волнением спросил Пиля. От майора можно было всего ожидать. "Это тот список, что дал кукусик. Надо дела доводить до конца, как бы мелки они не были", так говорил вождь. "Посмотрим, что сделано". И майор, нацепив очки, начал вслух читать. «Шалико Сванидзе, студент ГПИ. Родители в деревне, где живет, не знаю. Два раза курил с ним Анашу. Мака его навещал, ничего интересного. Так, Гугар Виладзе, доктор. Несколько раз брали вместе опиум. Где живет, не знаю. Что делает, не знаю. Телефон, не знаю. Вот, с ним что?» «Не знаю». Майор покачал головой. «Плохо. Надо знать». Двали Серго, лысый инструктор райкома или что-то такое. А, Лысач, машины и деньги. И дядя Михо. Да. Дальше. Тугуш и Арчил. Познакомились в Бакуриане. Несколько раз курили анашу. Работает в комсомоле, который в Салалаки. Я его видел на похоронах. Он ранен, рука сломана, челюсть вывихнута. На пожаре пострадал. Ну, Бог наказал. Дальше кто у нас? Нодар Баташвили, кличка Бати. Директор магазина на базаре три раза кололись вместе. Тут промолчим. Художник, у него на хате колются. Умер от ожогов. Ладом орфинист. Здесь в камере. Анка бездомная, блядь. Хм, скончалась. Да, печальный вышел списочек, ничего не скажешь. Самого кукусика забыл. Кисло напомнил Пиле, вспоминая залитого кровью стукача на скамейке. «Хорошо жив остался. Я узнавал». «В армянце положили. Все лицо располосовано, печень задета». Примечание «Старое название городской больницы номер один в Тбилиси». «Конец примечания». «Да, и кукусик того. Ку-ку. Ну, сами виноваты. Мы их не заставляли ширяться. Давай, поехали. Поехали, время не ждет. Время вперед». Они сбежали по лестницам, сели в майоровскую Волгу и направились на склад, где хранился инвентарь для стрельбищ. По дороге майор на вопросы не отвечал, только небрежно напевал сулико и поминал Сталина. Иосиба Бессорионовича, учившего побеждать и не сдаваться, правильно говорил вождь: "Я не уважаю тех, кто меня боится, и не боюсь тех, кто меня уважает". Его все боялись. "Ошибаешься, парнишка, его обожали". В пустом пыльном складе майор зажёг лампу на столе, откинул рогожку, и Пиля увидел свой чемодан. Верёвок нет, замки сорваны, чемодан перевязан брезентовой лентой. Он с искренним уважением посмотрел на ликующего майора. Откуда так скоро ничего себе. Открывай, режь, протянул тот нож, отобранный у Ладо. Пиля перерезал брезентовую ленту. Бруски опиума сбиты в беспорядке, раньше были плотно пригнаны. черносливы и урюка нет, не трогая их, Пиля спросил. Тут меньше. Майор вздохнул, принимая и пряча нож. Половину пришлось подарить. Не выходило по-другому. И так, слава Аллаху, что это сумел забрать. С самим рождаеном пришлось встретиться. Его охраняют как Гитлера: пароли, сигналы, всюду машины дежурят, как в кино. Я удивился, где я? В Зугдиде или в Колумбии? Карло, буфетчик, не знал, кто именно украл чемодан, но сказал, что всё ворованное сходится к Рождено. Так и оказалось: привезли меня в деревню в дом к дедушке Рождено. Там были он, два его брата и шарага каких-то подворовков. Шашлыки, вино, тосты. Потом с Рождено мы шли в дом. Я предложил за чемодан устроить побег его старшего брата, который ждёт вышку за убийство, но ну и дружбу на будущее. Он уходил, шушукался с братьями, мы с дедушкой вспоминали старые времена. Этот дедушка старый обрак. Против советов ещё в 20-х воевал. Наконец согласились. Рожден отдал мне опиум, но половину оставил, чтобы подогреть зоны. Что я мог сказать? Дело святое, но 15 кг лучше, чем ничего. А? И майор, взяв из чемодана брусок, бросил его пили. Держи. пили отпрянул и опиум шлёпнулся на пыльный земляной пол. Что такое? крикнул майор от неожиданности. Не хочу руки пачкать, завязал. А, ну-ну, чистюля. Пыхтя, нагнулся майор и забросил брусок в чемодан. Как знаешь, сейчас и место начальника Голданской Кутузский купить можно. Миллионы на дороге не валяются. Бывает, подумал о банках пили, а майору сказал: "У меня для тебя тоже сюрприз есть". Какой? Увидишь, он помог Борову запрятать чемодан в углу, под сваленные в кучу мишени, причём майор недовольно ворчал: "Что теперь с этой массой делать? И почему нельзя опиум в аптеках продавать? Наркоголики, больные люди, продают же в магазинах водку, табак. Пусть всё продаётся открыто. Вот Сико по телевизору видел, как в Индии раджа перед заседанием парламента всем даёт выпить с руки воду с опиумом. Такая традиция — ничего не поделать. И хорошая, между прочим, традиция — парламентарий тихо, как мыши, сидят, кемарят в своих капустных чалмах. Дядю Мехо, что ли, на это дело употребить? Я обещал его выпустить, если он все дело на гризли свалит. Какого еще гризли? Ну, на своего старшего сына. Такая кликуха у него». Кто-то должен отсидеть. Вот и решили, пусть старший сидит. Гризли. <свят> как в том анекдоте, где два кахетинца несут на палках убитого медведя. Иностранец видит и спрашивает. О, гризли? Нет, кусали. Они приехали в отделение. В дежурке Гита при полном антураже нога на ногу курила ментоловую сигарету и болтала с топироносым дежурным за окошком. О-о-о! «Вот это сюрприз для моей чучушки! Голубой боржом!» — обрадовался майор и побежал в туалет приводить себя в порядок. А Пилия, заправ у дежурного протокола об обыске Ладо, спросил у Гиты. «Как там в Батуми? Что-нибудь накнокало? Хотя это его уже мало интересовало». «Нет, глупый старикашка только порол меня хлыстиком и деньги дарил», — поморщилась Гита. «Ладно, теперь с майором будешь работать, с его хлыстиком». Пилия сидел в дежурной части и не обращая внимания на женские стоны из арсенала, быстро вписывал что-то между строк на листе бумаги. Иногда он поднимал голову и без усмешки косился на звуки. Время от времени звонил телефон. Дежурный, крутоносый тапир что-то сонно отвечал в трубку. Ночь была душная, тяжёлая. 1988 Грузия, 2007 Германия. Конец книги.